Мужчина бесшумно скользнул в черные ворота. боль стихла. Ее сменила сильная дрожь. Мысли его метались по промерзшим улицам. С годами Лулио сжался и съежился. Город его памяти, большой, надежный и уверенный в себе, заважничал, увлекшись мелочной мишурой и коммерцией. Ночью эта самоочевидность отступала, становилась невидимой, словно ее и не существовало вовсе. Здесь не было больше силы. Стургатан была закрыта для движения автомобилей, превращена в продуваемую всеми ветрами детскую площадку, заботливо обсаженную карликовыми березами. Здесь, где люди должны были получать вознаграждение за труд, Теперь потребители мучились своими страхами. «Проклятие свободы!» — подумалось ему. Тот чертов человек из Ренессанса, проснувшийся в одно прекрасное утро XII века во Флоренции и обнаружив капитализм, наверное, сел в кровати, обдумал возможности своего «я» и понял, что государство — это организм, которым можно управлять и манипулировать. Он опустился на скамью возле библиотеки. Наркотическое опьянение постепенно проходило. Конечно, это плохо, неподвижно сидеть на таком холоде. Но сейчас мужчина его не замечал. Он захотел посидеть здесь и посмотреть на храм, на дом, где он основал свою династию. Нелепая, уродливая пристройка на углу безымянной улицы Один из его земных домов, ярко освещенный изнутри, выкачивающий доходы, точно так же, как и тогда. Но он не был нашим. Он никогда не был нашим. Мимо прошли две молодые женщины. Он видел, как они остановились у входа в вестибюль и принялись читать афишу культурной программы. «Наверное, там открыто?» — рассеянно подумал он, — наверное, стоит встать и пойти туда. Женщины, встретившиеся ему в нескольких метрах от входа, мимолетно посмотрели на него, а потом отвернулись, заинтересовавшись чем-то другим в этом тесном мире. Мы его не знаем, притворимся, что вообще его не видим. В больших городах люди не замечают друг друга. Он считал, что последнее лучше. Библиотека еще работала. Он остановился посреди вестибюля и открыл шлюз воспоминания. И они залили его, едва не лишив способности дышать. Время потекло вспять. Ему снова было 20 лет. Стояло жаркое лето. Рядом была его девушка его любимая красная волчица, которая удавалось такое, во что трудно было поверить. Он притянул ее к себе, вдыхая аромат медно-рыжих волос, и не смог удержать рыдание. Внезапный сквозняк, пробравший его до костей, вернул мужчину в сегодняшний день. — Что с тобой? Тебе помочь? какой-то старик дружелюбно смотрел на него стандартная реплика подумал человек и покачал головой поперхнувшись невысказанной французской фразой вестибюль блистал во всем своем претенциозном великолепии старик отвернулся и ушел в тепло оставив мужчину наедине с доской объявлений салон психологических консультаций чтение евангелий концерт хокона хагегора и фестиваль феминисток. Мужчина подождал. Умиротворенность успокоила, погладила по волосам. Он неуверенно шагнул к внутренней двери, посмотрел сквозь ее стеклянное полотно. Потом быстро прошел через холл и вниз к задней лестнице. — О, Боже! — подумал он. — Я здесь. Я на самом деле... Здесь. Он посмотрел на закрытые двери, на одну за другой, приглядываясь к тому, что за ними делалось. Он знал здесь все. Дубовые панели, каменную лестницу, телефонный коммутатор, скудное освещение. Он улыбнулся своей призрачной тени. Молодому человеку, бронировавшему места от имени организации «Любителей рыбалки», а потом проводившему допоздна встречи маоистов. Он правильно сделал, что приехал сюда.